Я не желал бы публично обвинять своего кузена в измене, – сказал король. Итак, герцог Орлеанский отправился в Лондон. Там он встретился с мадам Дела мотт и они вместе стали думать, какую еще клевету можно обрушить на меня. О, эти длинные зимние дни, эти продуваемые сквозняком коридоры! Эти чудящие лампы и наше уединение, постоянно нарушавшиеся охранник. Не думаю, что могла бы выдержать эту зиму, если бы не присутствие Акселя. Я тосковала по Габриэле. Принцесса Даламбарь была мне хорошей подругой, и я нежно любила ее. Но она никогда не занимала в моем сердце того места, которое я отдала Габриэле. Моим Постоянным утешением была Элизабет, а также, разумеется, дети. Моя дочь выросла и стала мягкой по характеру девочкой. Она была безропотна и воспринимала лишения без жалоб. Большое влияние на нее оказывало поведение ее тети Элизабет, И эти двое были всегда вместе. Иногда, когда я была особенно грустна, я посылала за своим маленьким малышом И тогда он водошулял меня своими непогодам серьезными высказываниями. А поскольку он был еще ребёнком, то он очень быстро приспособился к жизни в тюлере. Иногда мне казалось, что он уже забыл о роскоши Трианона и Версаля. «Мы должны быть осторожны, чтобы не испортить его», говорила я все время Адам де Турзель. «Но он такой милый, что это будет трудно сделать». Однако мы должны помнить о том, что нам нужно воспитать его королем, — говорила я мадам. Она соглашалась со мной. Я часто думала, какая я счастливая, что меня окружает столько настоящих друзей. Только во времена несчастья мы можем обнаружить их. А король все больше и больше полагался на мои суждения. Казалось, он осознавал, как я изменилась. Я вспоминала, как вначале он заявлял, что никогда не позволит женщине давать ему советы. Да, мы оба изменились. Но у него было одно качество, которое всегда оставалось неизменным. Это было его неестественное спокойствие. Казалось даже, что у него отсутствовал всякий интерес к своим собственным делам. Я слышала, как один из его министров говорил что когда он говорит с королем о делах, то чувствует себя при этом так, словно обсуждает вопросы, касающиеся императора Китая, а не короля Франции. Я обнаружила, что по этой причине оказываюсь все больше втянутой в дела. Я пыталась не участвовать в них. Однако Марси предостерегал меня, что если я не буду играть в них никакой роли, то и никто другой... Этого тоже не сделает. Ведь кто-то должен стоять у штурвала корабля, Который трепала жестокая буря. Эти слова сказал Мирабо. Ведь когда герцога Орлеанского больше не было во Франции, Он был единственным человеком, Который мог сдерживать революцию. Да, Мирабо был прав. Он был выдающимся человеком. Я знала это. О нем не часто писал Марсей. Аксель тоже постоянно говорил о нем. По словам Акселя, он был негодяем, и мы не должны были доверять ему. Но в то же время он был самым важным человеком во всей Франции, и нам не следовало игнорировать его. Все заметили, что я стала принимать участие в делах. Король никогда ни на что не соглашался, не посоветовавшись с королевой, как он открыто заявлял. Я стала совершенно другим человеком. Хотя я многого не знала, у меня, по крайней мере, было твердое мнение относительно того, что нам следовало делать. Это было все же лучше, чем позиция короля, который был не способен сохранить твердость хотя бы два дня подряд. Я была за то, чтобы твердо противостоять революционерам. Я заявила, что мы уже достаточно уступали. Больше...